Глава двенадцатая. Урисман Сакс и его люди. Плен. «Девушку зовут Элеонель. поведал Барсук, — «тоже, считай, из благородных, сирота. Ее отец служил отцу Марграфа, Эберт ее крестный». «Вот как», — удивился Дарт, — «должно быть, хорошо служил». «Это да», — согласился Барсук. Марграф взял девочку в замок, воспитал как дочь. «Наверняка даст за ней хорошее преданное». И завершил. «Много худого можно сказать о нашем господине, но ни в скупости, ни в неблагодарности его упрекнуть нельзя». «Если не считать неблагодарностью злоумышление против сюзарена», подумал Луи. А вслух спросил. «Урисман Сакс, знаешь такого? Кто ж его в лили не знает, твоя милость», фыркнул барсук. «Опасный человек». Крови пролил больше, чем воды в моих дождевых бочках. Как мне его найти?» Барсук поскреб голову. «А надо, твоя милость!» «Надо!» «Так, может, я скажу кое-кому, что...» «Нет», — отрезал дарт «Просто скажи, где его найти, и довольно». «Это нетрудно», — сказал Барсук. «Если урисман в городе, то пьянствуют вместе со своей бандой в трактире «Щит святого Михаила». Это неподалеку от храма». «Я видел вывеску», — кивнул Дарт. «Благодарю». Щит святого Михаила был заведением вместительным, шумным и относительно чистым, и публика внутри была в основном приличная, если не считать тех, кого искал Дарт, Урисмана Сакса и его людей. Урисман оказался здоровенным, грязным и слишком красивым для разбойника. В том, что он разбойник, Дарт не усомнился ни на миг. Сакс был из тех, кто не потерпит над собой ничьей власти. Кроме власти золота, разумеется. Дарта он не боялся. Рыцарь был один, с урисманом целая шайка таких же негодяев. На одном Луи углядел даже золотой рыцарский пояс. Наглец. За такое полагалась очень неприятная смерть. Не исключено, что именно этот злодей и носит кличку Дай-кошель. Рожа у мерзавца подходящая. Впрочем, это мог быть и другой негодяй. «К услугам твоей милости!» — осклабился Сакс. «Немного маленьких блестящих кругляшек, и твои враги станут нашими. У тебя есть маленькие славные кругляшки с маленькими славными корольками. Нам они очень нужны, твоя милость. Мои друзья хотят кушать. Ты видишь, как они голодны?» дарт видел. дарт Когда он вошел в трактир, головорезы у Рисмана жрали, как псы. Но не сейчас. Сейчас они глаз не сводили с луи. И глаза у всех были не собачьи. Так глядят волки, ожидая разрешения выжака наброситься и рвать. Дарт убивал волков. Однажды зимой он перебил целую стаю, не меньше дюжины. Голодная была зима. Для всех. «Деньги у меня есть». — ледяным тоном произнес рыцарь. — Но своих врагов я убиваю сам. Дарт погладил рукоять меча. Своего старого меча, который только что забрал у кузнеца. Подарок Акля Луи оставил на постоялом дворе. — Но я кое-что потерял и хочу отыскать. — Убивать нам нравится больше, но искать мы тоже умеем, — отозвался Сакс. — Присядь и отведай нашего пива. — Оно не так хорошо, как вина на столе у Марграфа, — Урисман подмигнул. — Но нам нравится. — Верно, ребятки? Ребятки утвердительно заворчали. Дарту не хотелось садиться за разбойничий стол, тем более на место, которое предложил ему Сакс. Оно лишало маневра, но нельзя было показать, что он боится. Случайно он поймал взгляд одного из посетителей. Знакомое лицо. Кажется, он видел его на постоялом дворе барсука. Посетитель едва заметно качнул головой, не делая этого, благородный господин. Но Д'Арт не внял предупреждению. Не пристало потомку благородного рода и королевскому месси бояться разбойников. Не внял и напрасно. Сесть он не успел, только перешагнуть через камью. Два злодея разом вцепились в его плащ, третий в правую руку. Дарт попытался выхватить меч левой. Ему врезали по пальцам кружкой, но меч он все-таки схватил. Однако достать не успел. Удар в затылок достал Луи раньше. Очнулся Дарт уже не в трактире, в грязной хижине, достаточно просторной, чтобы вместить шайку разбойников в полусотню голов. Сейчас головорезов было поменьше, Дюжина или около того. Дарт не видел всех. Зато он отлично видел Сакса. Тот сидел на столе и глядел на Луи сверху. Доброе утро, твоя милость! Ты ведь хочешь, чтобы оно наступило, верно? Наступило для тебя, я имею в виду!» Дарт молчал. Пытался оценить собственное положение. Голова не болела. Больно было только затылку, тому месту, по которому его ударили и это было хорошо. Левой руке тоже было больно, и пальцы ее слушались плохо, но все же слушались. В остальном дела обстояли неважно. Справа и слева давили на плечи головорезы Сакса, а на поясе Дарта ни меча, ни кинжала. Да уж сплоховал королевский рыцарь. Не подумал, что они могут напасть сразу. А надо было подумать. Более того, стоило напасть самому первым. Убить всех, кроме главаря. Во всяком случае, попробовать. При любом результате его положение было бы лучше, чем сейчас. — Молчишь, твоя милость? — Урисман наклонился к Луи, оскалился. Хорошие зубы у Сакса. Белые. — Это бывает, твоя милость. Многие молчат. — Сначала. — Стручок, сунь в огонь клещи, — бросил Урисман, не поворачивая головы. Его милость никак в себя не придет после нашей ласки. Но я знаю способ взбодрить любого. Сакс наклонился еще ближе, но не настолько, чтобы Луи мог ударить его головой, если бы захотел. Горячее, особенно очень горячее железо, твоя милость, это средство взбодрит любого, хоть раба, хоть благородного рыцаря. «Чего ты хочешь?» — процедил Луи. «Ты знаешь, — отозвался Сакс, — кругляшек. Маленьких кругляшек с профилем нашего славного короля. Или другого славного короля. Больше ничего. Такая ерунда для благородного рыцаря. Всяко дешевле жизни, верно?» Захват на левом рукаве ослаб, и Луи этим воспользовался. Но ударить не удалось. Сакс оказался достаточно ловок, чтобы перехватить руку Дарта. И тут же подручные саксос похватились, сдернули со стула, опрокинули на пол лицом вниз, завернули правую руку. Левую держал сам Урисман. «Ай-яй-яй, твоя милость! Зачем же сразу драться? Мы же просто разговариваем! Пока! Или ты хочешь делать наш разговор погорячее?» Дарт промолчал. Ему было трудно заставить себя говорить с разбойником. Это было унизительно. «Глоткорез, поди сюда!» — позвал Урисман. «Глянька, сдается, я уже видел такой перстенек!» Урисман вывернул кисть Дарта так, чтобы его подручному было удобнее рассмотреть. «И перстенек, и птичку на нем!» «Так и есть!» — пробасил Глоткорез. «Точь в точь, как у того королевского рыцаря, который в болоте утоп!» Дарт рванулся, но без толку Его лишь еще раз приложили лицом о стол. Боли рыцарь не ощутил, физической. Ее вытеснила другая боль. Вальбер мертв. Теперь уже наверняка. Надежд не осталось. — Язык прикуси, гладкорез! — рявкнул Сакс, но тут же успокоился. — Ладно, пустое. Оставлять в живых Дарта он не собирался. Луи знал, таких врагов, как он, такие, как Сакс, В живых не оставляют, чтобы не оказаться потом на колесе. Урисман попытался сдернуть королевский перстень с пальца рыцаря. Не получилось, палец распух, и перстень не поддался. Дарт скрипнул зубами. Прижатый грудью и щекой грязному столу, он ничего не мог сделать. Только выжидать. «Застрял», — огорченно произнес Сакс. «Гладкорез, подай мне свой ножик» и Арту с усмешечкой. Будет немного больно, твоя милость. Ну и пальчик. Пальчик придется укоротить. Держите крепче, ребятки!» Руку Луи вдавили в столешницу. Урисман вывернул безымянный палец, взмахнул тяжелым ножом. Дарту удалось держать крик. «Лови!» Сакс бросил подручному нож и взялся за клещи. Шипение вскипевшей крови Смрад горелого мяса. Дарт едва не потерял сознание, но опять не издал ни звука. «Культю непременно прижечь надо было», — наставительно проговорил Сакс. «Не то сожрет огневица. Отпустите его, ребятки!» Освобожденный Луи еще некоторое время не двигался. Боль отняла силы. Наконец он распрямился, обтер рукавом мокрое лицо и поймал взгляд Сакса. Уважительный взгляд. «Пожалуй, я не стану пытать тебя, твоя милость», — с некоторым сожалением произнес разбойник. «Хлопотно это! Иной, если пятки ему пригреть, сначала грозится, а потом, как все, визжит, будто свинья недорезанная. Ты не завизжишь, твоя милость, верно?» «Ты у меня завизжишь», — пообещал Дарт. «Это вряд ли», — сак смахнул рукой. Легкость, с которой они пленили Луи, сделала Сакса беспечным. Он совсем не боялся рыцаря. — Нет, не стану я тебя пытать, твоя милость. Я сделаю лучше. Отдам тебя капитану Петару вместе с перстеньком. Небось, не поскупиться, заплатит не меньше, чем за того благородного шевалье, что с таким же перстеньком красовался. Сакс хохотнул. — Стручок, дай Элю его милости, пусть горло промочит. Левая рука Дарта горела. Боль пульсировала с неистовой силой, но Луи знал, что сумеет забыть о боли, если потребуется. Разбойники, похоже, расслабились. Их было семеро вооруженных против одного безоружного, к тому же искалеченного. И арбалетчик уже не на чеку. Глядит не на Дарта, а на кружку, которую ему протянул стручок. Тяжелую деревянную кружку. Глядит, облизывается. Элли казался дреной, но в голове чуток прояснилось. — У меня тоже есть золото, — хрипло проговорил Луи. — Вот это уже речь, достойная благородного рыцаря, — оживился Сакс. — Истинно благородная речь. Я весь одно большое ухо, твоя милость. Совсем расслабились разбойнички. Подтянулись поближе, рожи алчные. — И где оно, твое золото? — спросил Урисман. — Здесь, в городе. У надежного человека. Отпусти меня, и оно твое. Много? Четыре полных солида. Отпусти меня, и получишь все. Сакс засмеялся. Не пойдет, сказал он. Стручок и дай кошель останетесь здесь. И свяжите его. Сдается мне его милость ловчей, чем кажется. Я возвращаюсь в трактир. Прослежу, чтобы никто не сболтнул Лишку. Там, кроме наших, еще кое-кто уши грел. Гладкорез на стреме, обугленный со мной. А ты, твоя милость, не грусти. Золото твое нам очень пригодится. Ты присядь, твоя милость, сказал стручок, когда они остались втроем. И руки сюда. Да не трясись так, мы тебя сильно мучить не будем. Мы ж не мавры, добрые христиане. Вот как бы твоя милость у его сиятельства Макграфа в темнице оказался. Тогда другое дело. Стручок накинул веревку на руки Луи. Второй разбойник, дай кошель, в их сторону даже не глядел. Изучал собственный сапог, разошедшийся по шву. Стручок бормотал успокаивающе, словно лошадь уговаривал. Макушка его, поросшая редкими волосенками с белыми наростами гнит, на уровне груди Дарта. Вот по этой макушке Луи врезал кулаком, Выдернув из слабой веревочной петли здоровую руку. Разбойник мягким кулем осел на пол. Дай кашель вскинул голову на звук, тут же запустил в Дарта сапогом и вскочил, выдергивая из чехла нож. Дай-кашель парень был здоровенный, и драться ловок. Именно он свалил Дарта в трактире метким ударом в висок. Управляться с ножом он тоже умел, в себе был уверен, потому сразу решил Дарта не убивать. Может, подрезать чуток, чтобы не был таким прытким. Это его изгубило. сгубило. Какое-то время разбойник играл ножом, тесня Дарта к печи. И оттеснил. Луи подхватил прислоненный к стене длинный вертел. И дай кошель осел на пол, пуская кровавые пузыри. Дарт забрал у умирающего нож, затем огляделся в поисках оружия, ничего стоящего. Меч, с которым Дарт явился в трактир, Сакс прихватил с собой. Луи качнул в руке «Нож дай кошеля». Тяжел, неухватист, однако лучше, чем ничего. Дарт подошел к двери, прислушался, потом приоткрыл дверь, выглянул. Гладкорез пристроился у изгороди шагах в десяти. Пялился на дорогу. Шум в хижине его не встревожил. Дарт заколебался. Что важнее, прикончить разбойника или уйти незамеченным. Будь у Луи меч или хотя бы приличный швырковый нож, он, не раздумывая, выбрал бы первое. Но с кое-как заточенным куском железа не рискнул. Гладкорез слишком далеко. Может и заорать. Дарт притворил дверь и обнаружил, что стручок подает признаки жизни. Это было неправильно. Таким, как стручок, не место в христианском королевстве. Даарт исправил непорядок, воткнув ему в сердце нож дай-кошеля. Потом подтащил стручка поближе к мертвому приятелю и вложил в руку покойника черен торчащего из дай-кошеля вертела. Оглядел то, что получилось. Улыбнулся. Пусть рисман вернувшись, гадает, из-за чего передрались его люди. Гладкорез по-прежнему глазел на дорогу. Не шевелился. Задремал. Дарт не стал проверять, так ли это. Выскользнул наружу, обогнул хижину, перебрался через изгородь на соседнюю улочку и помчался к постоялому двору, провожаемый ленивым брехом дворовых шавок. Холодный воздух бодрил, боль немного отступила. Дарт перестал обращать на нее внимание. Сейчас куда важнее сакс и его шайка. Калитка постоялого двора по ночному времени была на запоре. Дарт пнул в нее пару раз. «Кого черти принесли?» Поинтересовались изнутри. Луи назвался. Калитка тут же отворилась. «Ваша милость, виноват!» Забудь, бросил Дарт сторожу и торопливо зашагал к дому. В дверях его встретила дуф с лампой в руке. «Ваша милость!» проговорила она испуганно. Что ж, вид у Дарта этой ночью был не из лучших. Акль спит. «Да, ваша милость. Разбудить?» «Ни к чему. Поднимись наверх и принеси мое оружие. И что-нибудь перевязать». Луи поднял искалеченную руку. Дуф ахнула. «Живее», — велел Дарт, но Дуф не послушалась. Кликнула сторожа и отправила за оружием его. Сама же сбегала за чистой тряпицей и целебной мазью. Вскоре рука Дарта была забинтована, да так умела, что можно было и щит держать, и даже кинжал. С кинжалом Дарт тут же попробовал, и получилось. Мась и азарт умерили боль. Надеть доспехи помог сторож, а Дуф тем временем приготовила Луи горячее вино с медом. дарт выпил, подождал, пока сторож заседлает ворона. Теперь Луи чувствовал себя почти хорошо, но совсем хорошо будет, когда он поговорит с Саксом. А это будет веселый разговор и очень познавательный. Копье Дарт брать не стал, чай не ресталище и не битва. Гладкорез был на месте, похоже, дремал. Дарт не стал его трогать, не хотел спугнуть остальных. Ждать пришлось не так уж долго, луна даже не успела пройти четверть пути. Десяток разбойников во главе с Саксом возвращались в опаски с факелами. С разбойниками был еще один, незнакомый. Хотя нет, знакомый, белокосый Норман. Да, Арт улыбнулся хищно. Так скверно начавшаяся ночь заканчивалась удачно. Увидав гладкореза, разбойники совсем расслабились. Четверо остались у изгороди, остальные во главе с Саксом и Норманом двинулись к хижине. «В бой!» — шепнул Луи в вороного ухо, и боевой жеребец, которому давно надоело пребывать в неподвижности, Схрапнув, пошел вперед, постепенно набирая скорость. Прыгать через изгородь ворон не стал, вынес грудью хлипкую оградку и начал первым. Разможжил подкованным копытом рожу обернувшегося в ужасе гладкореза, остальные шарахнулись в стороны, и это было хорошо, потому что обученный жеребец развернулся пару раз на месте и клинок Дарта подарил ублюдкам незаслуженную честь пасть от руки рыцаря. Закончив у ворот, Луи бросил ворона на Урисмана и остальных. Дивный меч, созданный волшебством макля, взлетал и падал, и почти каждый удар сопровождался брызгами крови и воплем. Если отведавший стали, еще мог вопить. Любой конный рыцарь мог запросто разогнать пару десятков простолюдинов, даже если они успели поднабраться боевого опыта. Даарджа был не любым, лучшим. В считанные мгновение от шайки Сакса не осталось никого, включая, к сожалению, и самого Урисмана, которого Дарт предпочел бы взять живым, но в горячке боя не удержал руки. Еще раз Луи огорчился, когда не обнаружил среди мертвых и умирающих Нормана. Северянин успел удрать. Убедившись, что никто из шайки не способен двигаться, Дарт при свете факела осмотрел ворона. Порядок. На вальтрапе парочка новых отметин, но сам жеребец не получил ни царапины. Плащом убитого разбойника Дарт стер кровь с ног жеребца. Порадовался, найдя в кошеле у Ресмана свое кольцо, а на его поясе свой старый меч. Затем собрал и увязал в другой плащ трофеи. В живых осталось лишь двое разбойников — гладкорез и еще один с раскроенной головой. Этого дарт сразу отправил в ад, с гладкорезом решил побеседовать. Выглядел злодей неважно. Удар вороного копыта размозжил левую половину разбойничьей рожи, но не убил. И говорить ублюдок тоже мог. И даже смотреть мог. правый ты глаз уцелел. Увидав, как Дарт добил его приятеля, гладкорез попытался удрать, но запутался в собственных ногах и рухнул в кусты. Луи выволок его на лужайку и обухом подобранного здесь же топора перешиб гладкорезу берцовую кость. Больше не побегает. Разбойник заорал, но умолк, когда дарт наступил ему на грудь. «Пощади!» — просипел злодей. «С вами был Норман, сказал дарт «Как его имя? Я хочу с ним побеседовать». «Огиль. Его зовут Огиль». «Кто он?» «Человек». Я видел, что не медведь. Кому он служит?» «Капитан Петар, его командир. Огель делает, что скажет Петар». «А Петар, что скажет Марграф, верно?» — уточнил Луи. «Да». дарт видел, что Гладкорес не врет. Разбойнику очень хотелось жить. Очень. «Королевский мессия убит?» Гладкорес не ответил. дарт пнул его по сломанной ноге. Злодей взвыл. — Ты не молчи, — посоветовал Луи. — Ты продолжай. — Выпить дай, — попросил гладкорез. — Сначала ответа, потом выпивка, — сказал Д'Арт. — Королевский месси. Что с ним случилось? — Болото, — Прохрипел разбойник. — Он утонул в болоте. Они все теперь в болоте. И выложил все, что знал. Но знал он немного. Месси со своими поехали к ведьминой топе. Зачем — неизвестно. Поехали и все. Но Петар сказал, куда они поедут и когда. Вел кто-то из местных. Вел и завел. Погатим в самую трясину. Завел и бросил. А рыцари, они ж тяжелые, да еще конные. Некоторых сразу засосало. Но многие выбрались. Без коней, и без доспехов. А на краю болота их встретили люди Петара. Лучники. И у Рисманова шайка тоже. В общем, добили всех, обобрали. И обратно в топ скинули. Что понадобилось королевским рыцарем в вашем болоте? Спросил Дарт. А я почем знаю, буркнул Гладкорез. — Вина дай. Во фляжке у Рисмановой вино. Ты обещал. Обещал, согласился Дарт. Сходил за флягой, дал ее разбойнику, подождал, пока тот напьется, и взялся за топор. Зачем пачкать злодейской кровью благородную сталь, если без этого можно обойтись? «Ты же обещал!» — завопил гладкорез. «Я же рассказал все!» «Я обещал тебе вино!» — напомнил рыцарь. «И ты его получил. А жизнь? Нет, не обещал!» «По-христиански!» — взвыл разбойник. «Дай умереть, как христианину!» «А жил ты как? По-христиански?» «Милости, благородный рыцарь! Покаяния прошу! В монахи уйду, Господом нашим!» «Кайся!» — разрешил Дарт. — Я, белотора короля, отпущу тебе грехи, душегуб. Говори! — Чтоб ты сдох! — с ненавистью прохрипел разбойник. — Чтоб ты в дерьме утоп! Чтоб тебя огель, как свинью, выпотрошил! Чтоб топор упал, и хрип перешел в бульканье. — Черти тебя охотно выслушают, — сказал дарт и свистом подозвал ворона.